Глава шестая. Принцип жонглирования в инвестициях: Начало инвестирования. То самое осеннее утро, когда даже трудно вылезти из-под одеяла. Освежающий ветер влетает в окно, отчего Джиюн слегка приоткрывает глаза. Мягкая, приятная подушка, шуршащая бархатное одеяло. Джюн нежно погладила спящую бюре, обняла ее и улыбнулась. Джиюн посмотрела на время и, легонько вздохнув, встала с кровати. Она пошла на кухню, взяла со стола три помидора, помыла их. Если положить их в холодильник, они потеряют свой вкус, поэтому Джиюн обычно берет только один пакет овощей, оставляет их поспевать при комнатной температуре, а потом делает сок. Яркие красные помидоры она нарезает крупными ломтиками и потом кладет в миксер. Единственный источник шума в это тихое утро. Когда сок готов, Джиюн разливает его в три стакана и ставит на стол. Затем садится, берет в руки кружку и где-то на 7 минут зависает в своих мыслях. Пришло время выбирать. Пару дней назад Джиюн позвонил сотрудник из отдела кадров, который сказал, что свяжется с ней ближе к зиме. Нужно выбрать, вернуться на работу. Или же полностью посвятить себя воспитанию Бёре. До ее возвращения в офис осталось три месяца. А бессонные ночи продолжались. Джиюн с серьезным видом обратилась к Сончхолю. Возвращайся сегодня пораньше. Надо поговорить. Это про твое возвращение на работу? да? Давай я сегодня просто возьму выходной, а то ты в последнее время даже не спишь нормально. Думаю... Нам надо поговорить о нас, а не о работе. Сончхоль позвонил руководителю и соврал, что у него заболел ребенок. Так вот, как ты работаешь? Просто это исключительный случай. Джиюн невольно ухмыльнулась. Сончхоль чаще всего казался неловким, но иногда он прекрасно понимал, как справиться с ситуацией. Я разбужу Бёре и отведу ее в садик. А ты пока собирайся. «Зачем? Мы куда-то собираемся? Свежим воздухом подышать. У нас же есть место, куда мы каждый раз ходим, когда надо принимать важные решения. Пойдем туда». «А, хорошо. Ветер только сегодня прохладный. Можно и корн с картошкой взять? Я тебя угощу, а то давно уже ничего тебе не покупал». Этим местом, славящимся корн-догами, был Янпхён Тумульморе в Кёнгидо. Место с пейзажным видом на берегу реки неподалеку от Сеула. Джиюн и Сочхоль всегда туда ездили, когда нужно было обдумать нечто серьезно: освежающий ветерок и журчащая вода всего в 20 минутах езды от дома. Прогулка вдоль реки помогала избавиться от тревоги и страха. Тумульморе это исконно-корейское слово, обозначающее место, где сливаются воедино северный ханган и южный ханган. Хан — река, протекающая через Сеул. Место, где потоки двух рек становятся единым целым. Это подходящее место для моментов, когда нужно принять окончательное решение, выбрать между двумя вариантами. Кроме того, в том месте есть дерево дзельква, которому уже более 400 лет, и Джи Юн считала его своим духом-покровителем. Когда она сидит в тени этого дерева, прислушиваясь к звукам текущей реки, и, наслаждаясь красивым видом, ее душа обретает покой. В какой-то момент Джи Юн начала принимать важные решения в этом месте, наслаждаясь освежающим ветерком и любуясь оживленной рекой. «Ты помнишь, когда мы впервые нашли это место? Да, тогда я тоже хотела бросить работу. Меня назначили в новую команду, и было очень тяжело». «Точно. Ты тогда хотела уйти, и я поддерживал тебя в этом». И в тот раз мы тоже приехали сюда, сели перед рекой и говорили о всяком. Было дело. И тогда я в итоге решила не увольняться. Сейчас, когда смотрю на реку, тоже переполняюсь силой. Джиюн, дорогая, я всегда уважал твое мнение. И в этот раз я тоже буду его поддерживать. Если не хочешь возвращаться, не нужно. В жизни не существует правильного ответа. Самое лучшее не всегда самое хорошее. И никто не будет тебя критиковать за то, что ты откажешься от этого. Я тоже так считаю и не хочу возвращаться, но у меня есть две проблемы. Какие? Во-первых, мне страшно забрасывать карьеру. У меня ведь даже визитка есть. И чувства приобщенности к коллективу мне будет не хватать. На всяких сходках люди постоянно обмениваются визитками, когда здороваются, а я что буду делать. Во-вторых, как бы много я ни пересчитывала все на калькуляторе, но ответа найти не могу. Я хочу, чтобы Берре росла в достатке и комфорте. Кроме того, нужно и дом купить, и родителей прокормить. А если у меня не будет дохода, то это все нереализуемо. Так вот, о чем ты беспокоишься. Ну, насчет визиток — это не так важно. Перед незнакомыми людьми распинаться никто не обязан. Да и, по-моему, это не в твоем стиле — ходить и щеголять названием компании на визитке. Дальше — деньги. Можно же просто экономить. Заняться своими делами ты сможешь после того, как Бюри подрастет. Зарплата — это не единственный источник дохода. Есть куча разных способов получать деньги. Спасибо, мне стало спокойнее. Но Джи Юн все еще не могла принять решение и рассеянно глядела на реку: Чего тебе хочется больше всего? В трудные времена нужно думать в первую очередь о себе. Все это время ты слишком много терпела. А на Земле нет ни одного человека, способного так долго терпеть. Нужно иногда давать себе расслабиться. Если я вернусь на работу, может, у меня и будет зарплата, но придется опять возвращаться в режим трудоголика, следить за всем в команде, снова беспокоиться о повышении, а в доме воцарится прежний хаос. О доме можешь не беспокоиться. С уборкой можно кого-нибудь попросить помочь, а Бёре уже потихоньку подрастает, поэтому можно будет просто кого-нибудь попросить присматривать за ней. А о родителях и покупке дома — Давай пока не будем думать. Нет, так нельзя. Чтобы Бёре могла расти в стабильной обстановке, у нас должен быть свой дом. Не можем же мы постоянно туда-сюда переезжать. Но разве счастье и стабильность внутри семьи не важнее? Изводить себя тоже неправильно. Надо поменьше беспокоиться и больше наслаждаться жизнью. Джиун было досадно слышать слова Сон Чхоля. Он лишь твердил, что все в порядке и не принимал реальность. Может, это все и приятно слышать, но в глубине души Джиюн думала о том, насколько лучше было бы, если бы он поддержал ее. Внезапно подул сильный холодный ветер, и Джиюн немного прикрыла глаза. Зябкий зимний ветер и теплый солнечный свет. И тогда заговорил дух четырёхсотлетнего дерева Дзельква. Ты сильно измоталась. Трудно жить во взрослом мире, да? Жизнь оказывается намного труднее, чем нам казалось раньше. И иногда мы сталкиваемся с проблемами, которых совсем не ждали. Единственное, что в такой момент мы можем сделать, — это решиться. И это решение может перевернуть всю жизнь. Подумай о том, что действительно важно, и если вдруг ты чувствуешь, что тебе не хватает сил, одолжи мои и лети вперед. Неужели Сончхоль тоже услышал, что сказал дух дерева? Понял ли он, что Джиюн нужно было не утешение? Джиюн, дорогая, Если тебя больше всего беспокоят именно финансовые вопросы, давай сделаем так. Поработаешь еще пару лет. Попробуем во второй раз. Заодно и займешься основательно изучением инвестиций и попробуешь нарастить капитал. Выслушав духа дерева и сончхоля, Джиюн воскликнула. Решено. Нужно все-таки работать, иначе без своего дома будет тяжело. Работать будем оба а зарплату одного человека станем полностью откладывать. Поставим целью купить дом в течение года. Думаю, с инвестициями у меня должно все получиться. Инвестиции? Ты собираешься сэкономленные деньги не копить, а тратить на акции? Да, я же тебе говорила, помнишь, что я встретила одну богатую бабушку, которая живет в нашем районе. Да, это та бабушка, с которой ты пару раз виделась? Ага. Я узнала от нее очень много мудрых вещей об инвестициях. В следующий раз еще надо будет с ней посоветоваться по поводу возвращения на работу и поспрашивать про способы инвестирования. Джион со спокойной душой смотрела на мчавшуюся вперед реку и решалась начать все сначала она также пообещала себе быть сильнее, чтобы нести ответственность за свой выбор в будущем. И, наконец, она подумала, что намного эффективнее будет, если Сончхоль станет немного помогать ей с ребенком и домом, чтобы у нее было время на работу. Пойдем, съедим корн-догов. Вообще, мне бы похудеть на самом деле, если я собираюсь возвращаться. Серьезно, где тебе нужно похудеть? Ты выглядишь превосходно. Сончхоль всегда был таким чутким. Джиюн почувствовала себя более расслабленной после его слов, и они отправились покупать корн-доги. Спустя пару дней Джиюн начала активно готовиться к возвращению на работу. Для начала ей нужно было найти няню, которая могла бы забирать Бюре с занятий. Бюри уже в принципе может самостоятельно ходить в садик. И потом на занятия, так что не нужен кто-то, кто будет за ней присматривать с 4 до 7, когда я возвращаюсь домой. Нужен человек, который рано заканчивает работать и желательно из нашего жилого комплекса. Как мне такого найти? Расклеить листовки на улице? Тогда, наверное, нужно получить разрешение у администрации. Джион шла по дороге с корзинкой в руках, глубоко погрузившись в мысли джиюн ты о чем это так раздумываешь, что даже меня не услышала, сказала быстро подбегающая к ней мадам. Здравствуйте, простите, я просто кое о чем задумалась, так что не услышала вас. Что это тебя так гложет? Судя по твоему лицу, что-то серьезное случилось. Да, видимо, у меня на лице все написано. Я решила вернуться на работу. Вот как. Серьезное решение. Это хорошо, если еще есть возможность поработать. Для этой компании было бы грехом упускать такого работника, как ты. Именно. Как они могли все это время игнорировать такого работника, как я? Но сейчас я размышляю, как найти няню для Беря. А что там думать? Надо было сразу ко мне обратиться. У меня есть кое-кто на примете. Пойдем. Мадам легким шагом повела Джиюн в торговый район. Они пришли в деревню Пиццы. Это был ресторан из дешевой франшизы, который в основном занимался доставкой. Здесь было всего пять столов, но управляющий был очень внимательным, поэтому все было чисто. Цены были низкие, а пицца вкусная. Поэтому сюда часто заходили школьники или другие жители комплекса. Интересно, почему мадам пришла туда? Джиюн показалось это странным, но она просто последовала за ней. Кто-нибудь есть? Уах! Видно, никого нет. Ну, давай подождем тут. И в этот момент колокольчик у входной двери зазвенел и вошел управляющий рестораном. Ох, давно вы здесь? А вы куда-то решили пройтись? Да, был заказ в одну старшую школу неподалеку на восемь коробок пиццы. Сходил туда быстренько. Какая-то престижная школа, да? Тогда неудивительно, что вы так радуетесь. Еще и целых восемь коробок. Как тут не радоваться? Детишки после школы остаются еще поучиться, поэтому мамы их угощают. Вот иногда у меня заказывают. Когда думаешь о детях, которые учатся и параллельно едят пиццу, хочется приготовить для них что-то максимально вкусное. Кстати, а вы по какому делу пришли? Еще и с мамой из нашего района? «Да, это мама Бёре. Вы ведь знаете ее? «Конечно. Она иногда приходила со своей дочкой сюда. Бёре с моим внуком в один детсад отходит джиюн стояла позади мадам и, слегка улыбнувшись глазами, поздоровалась с хозяином ресторана. «Честно говоря, я пришла не просто так. Вы, случайно, не знаете человека, у которого есть часа три после полудня присматривать за детьми после садика?» Мадам говорила так уверенно, будто бы искала этого человека для себя. «Куча таких. Сейчас ведь чуть ли не все матери работу ищут. Какой человек вам нужен?» «Было бы хорошо, если бы он был из нашего жилого комплекса. И...» «Джи -Юн, расскажешь? Я и сама-то только сегодня от тебя узнала про это». «Здравствуйте. Простите, что мы так резко и с такой просьбой к вам пришли. Мадам Чон все верно сказала». «Мне нужен хороший человек, который может приглядывать за ребенком Только на пару часов во второй половине дня. С утра я и мой муж справляемся сами». Это, конечно, не обязательное условие, но было бы хорошо, если бы этот человек был безработным, с кучей свободного времени, чтобы на случай, если ребенок заболеет, мы могли попросить присмотреть за ним и в первой половине дня. Оплата будет почасовая, естественно. Под эти критерии буквально один человек в голову приходит. Я ее уже больше 20 лет знаю, и она очень хорошо умеет обращаться с детьми. Своих она уже всех отправила в самые престижные университеты страны и сейчас просто занимается домом. Оставьте мне свои контакты, я спрошу у неё и дам вам знать. Спасибо. Благодаря вам мы разобрались с одним из заданий, Джи Юн. Огромное спасибо. «Мне кажется, я сейчас заплачу. Вы мне все так помогаете, я даже не знаю, как выразить свою благодарность». Район, в котором раньше Джи Юн чувствовала себя чужой, теперь казался ей близким и теплым после того, как она встретила пару хороших соседей. Мадам Чон тоже улыбнулась и посмотрела на Джи Юн. «Дорогая Джи Юн, вижу, тебе трудно приходилось с людьми раньше».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 «Слушай, может, съедим пиццу? Как у тебя со временем?» «Да, конечно. Только сегодня я вас угощу». От всего этого стресса желудок разбушевался. «Ох, как хорошо! И продажи мои повысите!» «Мадам, вы, как обычно, будете пиццу со сладкой картошкой?» «Да, пожалуйста. Больше ничего не нужно, так что можете брать заказ у джиюн «Да, хорошо». Мадам Чон снова развернула стул и обратилась к Джиюн. Вижу, ты много думала об этом. Мне как раз было интересно, решишь ли ты возвращаться в компанию или нет. Так и решила, да. С какого бы ракурса я на это не смотрела, мне кажется, что лучше еще немного поработать, купить дом, чтобы Бёре росла спокойно. Правильно, кажется. Когда женщина выходит замуж, рожает ребенка, потом еще растит его и отправляет в школу, невозможно избежать проблем. И нам хочется, чтобы мир двигался в нашу сторону, и наше окружение помогало нам разбираться со всем этим грузом. Но это окружение не спешит под нас подстраиваться, так ведь? Это точно. Пока дождешься помощи от людей, того и глядишь, дочка уже выйдет замуж. У меня дочка так же думала. Но прошло уже много времени, и вот у меня есть внуки. Кстати, я хотела кое-что у вас спросить. Как обычные работающие люди, как я, могут начать инвестировать? Расскажите, пожалуйста. Я хочу постараться скопить достойный капитал — Мне очень помогли советы, которыми вы со мной поделились. Знаете, чувствую себя лягушкой, которая набралась смелости выбраться из колодца. «Лягушка в колодце моря не видала» — восточная пословица, которая означает ограниченного человека с узким кругозором. «Поэтому теперь мне хочется сделать инвестиции частью своей жизни», — сказала Джи Юн с горящими глазами. Думаю, тебе сегодня придется делать записи. Раз тебе так интересно, я бы хотела с тобой многим поделиться. Правда? Конечно же, у меня нет с собой тетради. Извините, а у вас случайно каких-нибудь пустых бумажек и ручки не завалялось? Спросила Джиюн у управляющего. Да, держите. Он с улыбкой протянул Джиюн пару листков А4 и шариковую ручку. Инвестиции.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 Вы хотите сказать, что накопить капитал могут даже такие простые люди, как я? Именно. И процедура тут не слишком трудная. Нужно найти хороший заработок, потом начать откладывать и накопить приличную сумму. После взять в ипотеку квартиру. Ипотеку оплатить будет трудно, но так хотя бы душа спокойно будет. Да, возможно, придется вынужденно экономить. Параллельно с выплатой ипотеки можно начинать инвестировать и копить деньги. Чем быстрее начнешь откладывать, тем быстрее получится оплатить ипотеку. А потом можно будет начать откладывать заново и по-новой. Когда получится приличная сумма, можно купить еще недвижимости. Другими словами, схема следующая. Накопить наличных денег, потом приумножить их за счет инвестиций а после купить недвижимость. И так до бесконечности. Получается, после того, как накопятся деньги, нужно купить дом, а потом откладывать сбережения, параллельно инвестировать и платить ипотеку, а потом снова скопить денег и купить недвижимость. Да, молодец, суть уловила. Из-за инфляции деньги прогорают, денежная масса растет. Их ценность теряется. Поэтому в определенный момент нужно деньги обменивать на реальное имущество. Усердно копить и усердно инвестировать. Я записываю. Нельзя просто работать и доверять инвестиции другим людям. Ты вроде уже на своей шкуре это ощутила. Если доверить деньги чужому, рискуешь остаться ни с чем.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 С сегодняшнего же дня начну ответственнее изучать экономику. Молодец. Вот это я понимаю. Настрой. А с чего мне лучше начать? Ты ведь сказала, что уже прочитала ту книгу, которую я тебе подарила, да? Думаю, теперь можно окунуться и во что-то посложнее. Если почитать последние экономические статьи, то у нас с экономикой все плохо. Поэтому обычно говорят «просто ждать, когда ситуация улучшится». Но у меня есть секретный способ, как можно зарабатывать больше при благоприятных условиях и терять меньше при кризисе. А это возможно. Обычно же покупают из страха и продают на радостях. Хотя люди скорее склонны к тому, чтобы в состоянии страха не инвестировать, страшась потерь еще больше. А в состоянии радости, наоборот, —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 Если наблюдать за курсом валют и процентной ставкой, можно в общих чертах понять, куда движется экономика. Более того, можно смотреть за людьми, которые заинтересованы в этих показателях. Хотя не буду врать, когда на рынке ситуация хорошая, я радуюсь, а когда плохая, расстраиваюсь. Трудно чувствовать себя иначе, когда о таких новостях твердят и в газетах, и по телевизору, А уж если на меня это влияет, то чего уж там говорить об обычных людях? Но если поддаться пессимизму, очень легко упустить хорошие возможности, потерять все вложенные деньги и начать жалеть, что вообще начала. В своей книге «Маленькая книжка», которая научит вас инвестировать, генеральный директор фирмы стоимостного инвестирования Твиди Браун Кристофер Браун говорил, что 80-90% прибыли от акций люди обычно получают в промежутке в 2-7% от всего периода владения. То есть, другими словами, на рынке нужно находиться только в 2-7% случаев. Серьезно? Тогда если на время уйти с рынка акций, есть шанс, что пропустишь это самое окно. Но люди постоянно уходят, потому что видят, как много теряют другие. Именно. Никто не хочет инвестировать в период спада. Боль от потери всегда сильнее радости от прибыли. Намного безопаснее просто выждать, чем пытаться найти подходящий момент. Так, ну попробуй сама подумать, что тогда нужно делать. Думаю, надо пытаться сделать инвестирование частью своей жизни.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 выстроить такую структуру, чтобы ты часто получала немного прибыли, потому что если постоянно терять деньги, это плохо сказывается на моральном состоянии человека. И таким образом ты сможешь подготовить себя и к периодам спада, и к периодам роста. А если прибыль будет постоянной, чувствовать себя человек тоже будет хорошо. Ты знаешь про метод жонглирования? «Жонглирование? Вы про трюк циркачей?» «Да. Его суть в том, что для того, чтобы поймать падающий мяч, нужно на него смотреть, но при этом боковым зрением следить и за другими мячами. В инвестировании у меня работает так же. Есть три мяча — дивиденды, публичные акции и доллары. Знаешь, что у них общего?» «Без понятия, честно говоря.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 поэтому можно заниматься в долгосрочной перспективе. Согласна с вами. Если слишком много сил тратить на инвестирование, оно отнимет очень много времени. Быстро устанешь, и в скором времени это дело забросишь. У меня и у большинства моих коллег был такой опыт. Некоторые чуть ли не целые дни на это выделяли. Вот именно. А потом человек узнает, что у кого-то другого получается на этом зарабатывать. Начинает думать, что у одного него ничего не выходит и принимает поспешные решения, что становится последней каплей. Ох, точно вы подметили. Новички вроде нас постоянно запрыгивают в последний вагон. А другого выбора у вас и нет. Инвестиции, о которых я тебе сейчас расскажу, имеют определенный паттерн, поэтому они относительно безопасны в плане рисков. Но тем не менее нужно понимать, что на рынке всегда есть переменные, которые невозможно учесть. Поэтому даже эти инвестиции все равно менее стабильные, чем вклад в банке. Да, понимаю. Новички, как я обычно, боятся инвестировать, если есть хоть малейший риск. Да, поэтому я не рассказываю всем подряд о своих способах инвестирования. Люди обычно думают, что если у них вышло заработать, это их заслуга, а если нет, они оплошали. По поводу меня не беспокойтесь. С тех пор, как я с вами встретилась, мой взгляд на жизнь полностью поменялся. Я стала смотреть на нее, как будто с расстояния, и у меня появилось желание изменить реальность, в которой я живу. А еще мне нравится мысль, что я получу много нового опыта. Когда меня растили, Мне постоянно говорили, смысл жизни не в деньгах. Деньги — это не самое важное, главное — стремиться к мечте. Но когда я повзрослела, то поняла, что все совсем наоборот. Так что я очень довольна собой сейчас, потому что вы делитесь со мной информацией о том, насколько важно копить и приумножать свои средства, а также надежными способами, как этого достичь. Думаю, мне крайне повезло. Поэтому можете не волноваться о том, что я буду жалеть о потраченном впустую времени. Просто бросайте в меня всю информацию без задних мыслей. Я впитаю в себя все, как губка». «Ну хорошо, тогда можно сразу все тебе рассказать». Значит, первое. Дивиденды. «На одних дивидендах далеко не уедешь». Но их особенность в том, что в долгосрочной перспективе есть шанс получить много прибыли, при этом не слишком рискуя. В принципе, можно воспринимать дивиденды как высокопроцентный вклад в банке. Но в отличие от вклада в банке дивиденды можно получить в любой момент, так что ими очень легко управлять. Пенсию тоже можно рассматривать в качестве дивидендов. Когда стареешь, самое важное — иметь стабильный доход, поэтому желательно заранее об этом позаботиться. Нужно просто постоянно вкладываться в него. В какой-то момент скопится приличное количество денег, и после выхода на пенсию на них можно будет жить. Ты же знаешь про пенсию? Да, у меня есть пенсионный счет по работе, куда откладывается часть зарплаты. Но минус таких программ в том, что со счета нельзя снять деньги досрочно. Кроме того, нужно будет еще раз выплачивать налоговые вычеты, которые ты получил с конца года. Да, с пенсией чаще всего так и делают, чтобы нельзя было брать оттуда деньги заранее. То же самое, что и принудительное откладывание. Хочешь, расскажу, как по-другому можно оформить ее. Давайте. Вы так просто все объясняете. На каждую вашу мысль у меня одна и та же реакция. О, думаю, у меня это получится. Я просто не люблю, когда все запутано, потому что в такой ситуации можно легко ошибиться. А если все легко, то такими инвестициями можно заниматься долго. Попробуй каждый месяц покупать по две акции с хорошими дивидендами. Нужно посчитать, сколько через 10 или 20 лет ты получишь в дивидендах и, отталкиваясь от этого, определять количество закупаемых акций. Если хочешь ускорить процесс, можно просто еще раз вкладывать получаемые деньги с дивидендов в новые акции. И таким образом в какой-то момент одних дивидендов тебе будет достаточно, чтобы обеспечить жизнь. Это правда возможно? А акции каких компаний нужно покупать? Есть акции низкие в цене — это акции роста. А есть акции с высокими дивидендами — это акции стоимости. Нужно выбрать что-то из этих двух вариантов. Например, Samsung Electronics или Samsung Fire and Marine Insurance. Можно просто покупать акции этих двух компаний. А почему именно они? Есть какая-то причина? Это филиалы крупнейшей компании в нашей стране. Поэтому часто говорят, что ее акции будут приносить доход еще через 20 лет. Оба предприятия довольно стабильны в долгосрочной перспективе. Дивиденды от акций Samsung Electronics низкие, но это подразделение склонно расти благодаря своей структуре. Поэтому можно ожидать роста цены самих акций. А дивиденды акций Samsung Fire and Marine Insurance высокие. Но из-за финансовых особенностей компании резкого скачка в росте у них не бывает, что придает стабильности. Кроме того, их товары и услуги застрахованы от инфляции, имеют постоянный спрос, а также компании активно продвигают политику доходности акционеров. Как интересно! Проще говоря, нужно просто сужать круг до двух компаний и потом в течение долгого времени скупать их акции. А какие дивиденды выплачивает Samsung Electronics и Samsung Fire and Marine Insurance? У Samsung Electronics это 2-3%. Они постоянно вкладываются в техническое обслуживание, постройку заводов, развитие технологий и прочее. На заработанные деньги они строят заводы, что влечет за собой новые затраты на оборудование и найм персонала, Так что им трудно выплачивать много дивидендов. А вот Samsung Fire and Marine Insurance совсем другая история. Помимо периодов, когда компания переживает трудности, они обычно стабильно повышают ставку. В основном она колеблется от 5 до 6%. А я раньше думала, что для того, чтобы заниматься акциями, нужно скупать их у какой-нибудь неизвестной американской компании. В итоге оказалось, что можно покупать и у знакомых предприятий. И почему только я до сих пор лишний раз все усложняла в своей голове, когда все так просто? Ты прирожденный инвестор. В тебе есть эта жилка. Ну, раз поняла, идем дальше. Акции с IPO. Может, знаешь, что это такое? Да. Это акции, которые компании публично размещают для продажи на рынке. В прошлом году это было популярной темой, поэтому я даже попробовала сама. Оформили счета на бюре и сончхоле, взяли несколько акций, но до сих пор еще не продали их. Ох, так их ведь нужно продавать в тот же день, максимум на следующий. Через пару недель уже будет трудно сделать это. А с этими акциями тоже есть отдельные стратегии? Конечно. Если какая-нибудь приличная компания выставляет свои акции на публичную продажу, можно за короткое время заработать много денег. Поскольку компании впервые делают это, они продают акции по более низкой цене, чем конкуренты. Смотри, если в каком-нибудь районе откроется мясная лавка на день открытия, у них 100% будут цены пониже. На рынке акции работает так же. Они так низко оценивают свои акции, что еще даже спасибо за их покупку скажут. Поэтому, когда видишь компанию, которая выставляет свои акции на продажу по заниженной цене, нужно рассчитать, сколько минимальной выгоды можно будет из этого получить. И исходя из этого решать, покупать или нет. Но нужно понимать, что есть шанс, что цена упадет еще. Единственное, что действительно может гарантировать безопасность вашего капитала, это депозит в банке. Да, это я понимаю. Инвестор всегда рискует потерять изначальный капитал, поэтому за все последствия ответственность несет он сам. Вы ведь к этому клоните. На Ютубе люди всегда предупреждают об этом. Правильно делают. Было бы в разы легче жить, если бы акции, приобретенные после публичного размещения, что-то гарантировали. Хотя, знаешь, людей, которые так думают, достаточно, потому что эти акции относительно безопасные. Но полной безопасности они не гарантируют. Кстати, в последнее время появилась тенденция равномерного распределения. Без него с пропорциональным распределением можно было скупать бесчисленное количество акций и получать все больше и больше прибыли. Таким образом, можно получить и целую месячную зарплату начальника этой компании. Серьезно? Значит, с этими акциями работает так же? Чем больше денег, тем больше можно заработать. Но как подобрать хорошие акции, выставленные на публичную продажу? У вас есть какой-нибудь секретный способ? Естественно. Нужно всего лишь проанализировать пару показателей. У меня таких пять. Прогнозировался ли рост спроса в тысячу раз? Не является ли фиксированная цена самых дорогих акций переоцененной? Насколько ценятся долгосрочные держатели облигаций? Как обстояли дела у компаний с продажами за последние три года? И если сейчас все с этим плохо, есть ли вероятность перемены в будущем? Но как все это узнать? Я просто звоню в акционерную компанию. А, ну это же вы! А такие простые люди, как я, могут как-то получить информацию из статей по экономике? Вообще, когда компания выставляет акции на публичную продажу, об этом часто пишут в новостях на первой полосе но особо не распространяются о плюсах или минусах этой компании. Так что, если хочешь побольше узнать о компании, попробуй в интернете вбить 38communication, корейский интернет-ресурс, и почитай там статьи. Что это такое? Это старый сайт для торговли акциями. До размещения на продажу акции обычно покупают и продают здесь поэтому там можно найти информацию про IPO. Цены, выставленных на продажу акций, можно проверить самой, а на сайте можно будет проверить, насколько эти цены реальны. все таки самое сложное — это продать эти акции в тот же день, когда их и разместили. У вас есть какие-нибудь советы на этот счет? Конечно. Только это секрет, поэтому не могу тебе рассказать. Ну, расскажите, пожалуйста. Ну, ладно, с тобой поделиться не жалко. В день размещения акций нужно со спокойной душой сесть за компьютер в 8.50. Потом нужно проверить, где можно посмотреть обновляющиеся котировки. Если по ним видно, что дело хорошо идет то нужно продавать акции где-то в 2-4 раза дороже, чем рыночная цена. Все, Так просто. Можно даже не морочиться по поводу того, когда именно продавать. Лучше много не думать. Если все усложнять, проиграешь. Но вот если по котировкам видно, что есть разные ценовые категории, это значит, что люди сомневаются. В такие моменты лучше подождать минут 30. Хорошие акции обычно сразу после открытия торгов взлетают в цене в 4 раза. Это сразу видно на графике. И тут люди показывают свою жадность. Может быть, даже такое, что цена достигнет пика еще один раз на следующий день. Однако за раз вскочить в цене в 4 раза довольно трудно. Тем более, когда на рынке нестабильная ситуация или акции не пользуются популярностью, даже если это надежная компания. Если вдруг случится такое, что в день размещения акций цена будет сильно колебаться, лучше продать по рыночной цене. Бывает, что сразу после открытия торгов цена резко падает. Тогда тоже лучше сразу продать и не особо задумываться об этом. Легко же? «Да. И это все нужно проанализировать. За полчаса? Именно! Повторюсь, покупка акций публичного размещения отличается от покупки обычных акций. Так что тут лучше не задумываться о долгосрочной перспективе. Даже если крупно вложиться, особо много денег с этих акций не получишь. Не разберешься с ними быстро, потом не избавишься». Просто повышать количество компаний, в которые инвестируешь, тоже не дело. Из ста компаний может попасться одна, которая будет многообещающей в долгосрочной перспективе. Но на это лучше не уповать и довериться судьбе. Понятно. Получается, нужно, чтобы прогнозировался рост спроса в тысячу раз, был высокий вес держателей облигаций, а в день размещения акций с 9 часов в течение получаса нужно решить, по какой цене их продавать. Я правильно все поняла? Все верно. Ты, наверное, была отличницей в школе. По сути, способность учиться заключается в том, сможешь ли ты на долгий срок запомнить хорошую выжимку полученной информации. Терпеть не могла учиться. Мама до сих пор мне говорит пересдать Сунын, корейский аналог ЕГЭ, и поступить в медицинский или фармакологический институт. А это перспективно? Не знаю, много ли они зарабатывают, но слышала, что работа тяжелая. Ну, прошлого не воротишь, а я уже сделала свой выбор, меня все устраивает. И хорошо. Думаю, что быть взрослым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 В связи с происходящими в мире событиями граждане России могут столкнуться с трудностями при попытках заработать на покупке и продаже долларов. С долларами все еще проще. Нужно просто скупать их, когда они дешевые, и продавать, когда дорогие. От денег, которые ты будешь получать от продажи валюты, не вычитают налогов, поэтому это очень прибыльный способ. Вот как. Я даже не задумывалась о налогах. Это неудивительно. Когда плата за услуги или налоги слишком высокая, нужно рассчитывать как минимум на прибыль в несколько сотен миллионов. А у тебя сейчас не особо много денег, поэтому не стоит сильно беспокоиться о налогах. Но со временем начнешь чувствовать это давление. Налог на передачу акций — штука жестокая. Вот бы тоже дожить до момента, когда я буду жаловаться на налоги. С таким настроением точно доживёшь. Так, вернёмся к долларам. Доллары — это основная всемирная валюта, стержень мировой экономики, поэтому все стремятся их покупать. А знаешь, почему? Потому что за нефть расплачиваются долларами. Для работы заводов и машин нужна нефть. Поэтому во всех странах для покупки нефти заранее откладывают доллары. На нефть спрос никогда не падает, поэтому и доллар тоже не сильно колеблется в цене. Спрос. Вы говорили, что у дивидендов, акций публичного размещения и долларов есть общая черта. Это то, что на них будет спрос, верно? Именно. Без долларов – Невозможно торговать, поэтому каждая страна закупает их, учитывая курс своей валюты. То, что люди не отказываются от покупки долларов, тоже показывает надежность этой валюты. А когда во время нестабильности в какой-то стране падает ценность национальной валюты, доллар, наоборот, дорожает, поэтому очень важно иметь доллары. А я думала, что доллары нужны для путешествий. Когда я ездила в командировке, мне было жалко тратить деньги на комиссию в обменниках, поэтому я просто возила с собой их купюрами. Это тоже, получается, своего рода инвестиция. Я только сейчас поняла. На долларах, конечно, можно заработать деньги. Но из-за того, что курс не сильно колеблется, высокой прибыли тоже ожидать не стоит. Так что через доллары заработать можно, только если вкладывать в большую сумму. Богачи, у которых много денег, имеют возможность и время долгосрочно инвестировать. Так обычно и делают. Обычно курс доллара колеблется от 1200 до 1300 вон. Получается, можно выручить где-то 8-10% прибыли. Это больше, чем от вкладов, но меньше, чем от акций. Эх, вот бы нам еще один такой же кризис, как в 1997 году. Самый крупный финансовый кризис за всю историю Южной Кореи. Главным образом был обусловлен структурными особенностями экономики. Если такой будет, нам всем конец. Не стоит желать своей стране беды только ради собственной выгоды.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 Меня этот кризис напрямую не затронул, но я припоминаю, что какое-то время мама не покупала мясные закуски, поэтому примерно понимаю, как тяжело было в то время, и не хотела бы, чтобы это повторилось. Мне тоже нелегко пришлось во время кризиса, потому что курс доллара взлетел до 1800 вон. Так, мы снова немного отвлеклись от темы. Зарабатывать на обмене валюты — Тоже не очень трудно. Самое главное, когда падает курс доллара, нужно его покупать. А потом, когда он растет, нужно продавать, таким образом получая чистую прибыль. Да, это довольно скучное дело. Доллар долго меняется в цене, поэтому не нужно сильно на этом зацикливать внимание. На рынке валюты есть множество переменных, которые трудно предсказать. Поэтому даже специалистам не удается делать точных прогнозов, так что слишком углубляться в это дело не нужно. Достаточно брать в расчет общие тенденции и, основываясь на этом, принимать решения. Конец, радостно сказала мадам, окончив свою лекцию по методу жонглирования. А тем временем Джи Юн усердно все документировала. Метод жонглирования. У нее складывалось впечатление, будто раньше в мире инвестиций она была кораблем на грани крушения, а теперь узнала, что все это время можно было использовать подлодку. Ее очень привлекала мысль, что можно не уделять всему этому слишком много внимания, и что не нужно постоянно волноваться о том, какой будет обстановка на рынке завтра и когда нужно инвестировать. Джи Юн начинала переполняться уверенностью в себе. Всего-то нужно приучить себя жонглировать этими тремя мечами. И все получится. Прилежно все записавшая Джиюн, наконец закончила и подняла голову. Ей казалось, что на нее дует прохладный ветерок. Теперь она начала понимать вещи, которые раньше воспринимались совсем запутанными. Я всегда думала, что инвестирование — это что-то трудное, а оказалось, что это вовсе не так. О дивидендах можно думать как о высокопроцентном вкладе, и нужно покупать акции по одной. С акциями публичного размещения нужно учитывать прогнозы спроса и сравнивать их цены с внебиржевыми, быстро покупать и продавать. А с долларами — просто покупать, когда курс низкий, а когда высокий — продавать.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 и вернуть потерянные деньги. Тогда бы сейчас у тебя было намного больше опыта. Сегодня, как вернусь домой, обязательно попробую снова. Большое вам спасибо за такие ценные советы. А нам давно пиццу принесли? Уже остыла, наверное. Давай скорее есть. Можешь, кстати, спрашивать, если что-то непонятно. Пока ты еще не вернулась на работу, тебе нужно хорошенько попрактиковаться. А то потом вернешься в офис, забегаешься, будешь откладывать, а там, глядишь, и целый год пролетел. Потом в один момент тебе стукнет сорок. Время не просто протекает мимо, оно накапливается. Сейчас ты формируешь свою будущую жизнь. Ох, сорок лет. Не напоминайте об этом, пожалуйста. Я начну как можно скорее для своей будущей жизни. Дневник Джиюн. Сегодня мы с Сончхолем ездили на Тумуль море. Мне нравится сидеть там под зельквой когда нужно принимать важные жизненные решения. Там мне всегда удается найти ответы на свои вопросы. И смотря на эту протекающую реку и большое дерево, я начинаю верить в тотемизм. Сегодня там я поняла, что вернусь на работу. Решение, которое я приняла несколько лет назад, определило мою нынешнюю жизнь. А сегодняшнее сформирует мое будущее. В голову приходят слова мадам. Время не просто протекает мимо, оно накапливается. Ох, а ведь у меня есть только размытая мысль стать богатой бабушкой. Никаких точных планов. Через 30 лет мне уже будет 64 Я осознала, что для того, чтобы в этом возрасте я могла жить в свое удовольствие, мне сейчас нужно очень постараться. Я придумала план действий для того, чтобы стать богатой. Но будет непросто. Для начала нужно вернуться на работу и продолжить зарабатывать. Потом использовать метод жонглирования, дивиденды, акции публичного размещения и доллары, о котором говорила мадам, чтобы увеличить сумму, получаемую с зарплаты, и, естественно, нужно экономить. Сегодня я приняла важное жизненное решение и заодно смогла найти хорошую няню благодаря управляющему пиццерией. А теперь я потихоньку буду воплощать свои планы в жизнь ради джиюн в 64 года.